Глава 7 «В тот день мы с Тарвардом так ни о чем и не договорились. Это было нормально, я, в общем-то, и не рассчитывал на что-то конструктивное. Впрочем, на завуалированный допрос, который мне устроил американец, я тоже не рассчитывал. Вежливо, вроде как с пониманием многих вещей, но он постоянно пытался узнать побольше о моих планах. Не получилось». Вот уж то, что, а к допросам любого вида, меня еще в прошлом мире подготовили. Пусть спасибо скажет, что я ему лапши на уши по ходу дела не навешал. Играть словами и просчитывать разговор на несколько ходов вперед я очень хорошо умею. Для ведьмаков это вообще жизненная необходимость. Следующую встречу назначили на вечер субботы, то есть через несколько дней. Турнир среди ветеранов как раз закончится, и будет небольшая пауза перед сражениями учителей. А вот турнир стрелков в этом году отменили, и так еле в график влезли из-за количества участников. В конце концов, помимо воинов, ветеранов и учителей, в турнире участвовали и подмастерья, просто я их проигнорировал. У меня там ни друзей, ни знакомых не было. На следующее утро после пробежки я вновь решил помахать деревянным мечом. Час на это убил и ничего так и не достиг, даже вчерашнего результата. Правда, в этот раз меня отвлекал Казуки, который находился рядом, и настоящим мечом рубил металлические трубы. Под конец я несколько минут просто стоял и наблюдал за работой парня, пытаясь погасить раздражение. «Да ну как так?» — процедил я, на последнем слове ударяя по своей макиваре «Что?» — повернулся ко мне Казуки. «Ничего!» — произнес я раздельно, наблюдая вмятину на трубе, к которой крепилась макивара «Эмоции?» «Да нет, бред. Вчера ничего такого не было. Энергию я в буккен влил, но очень мало. Фактически столько же, сколько я вливаю в руку при ударе. Но в руке во время боя и так энергия циркулирует, так что дополнительные вливание используются просто для того, чтобы не содрать кожу. То есть меньше энергии?» Попробовав еще раз, сделал для себя неутешительный вывод. «Не то. Так тоже не работает». Усевшись на пол, задумался, а что я в целом ощущал при ударе. Чего хотел. Как бил. Полный анализ обоих удачных моментов. В итоге пришел к тому, что я в принципе ни о чем не думал. Это были просто удары, естественные, как если бы я работал рукой. То есть мне надо убедить себя, что я бью кулаком. Но это... это жуть как сложно. Ладно, там какие-то эмоции в себе разжечь или, наоборот, полностью их подавить. Но такое... Блин, я слишком привык полагаться только на свое тело. Даже огнестрел для меня уже давно вспомогательный инструмент. Любое оружие для меня просто инструмент. А к некоторому я и вовсе отношусь с предубеждением, например, к ножам. С мечом, как и против него, я никогда в реальном бою не работал. А вот с ножами было дело». Плюс стиляга, у которого именно ножи являлись оружием ближнего боя. Да, в общем-то, многие работали именно ими. И никто меня так и не смог победить. Ладно, стиляга, он, как я и говорил, на ранг слабее меня. Но есть же еще так нелюбимый мною американец бурятского происхождения, который как раз абсолют, работающий с ножами. И что? Валял я этого? Опять чуть не матернулся. Хрен он, короче, бессмертный». В общем, я быстрее и техничнее всех, кто использует ножи, да и дистанция при работе с ними мало чем отличается от рукопашки, зато разнообразие приемов, которые можно использовать по сравнению с безоружным, ограничено. Но и самое главное, в бою ведьмаков одного уровня кулак гораздо смертоноснее. Я своим ударом мог противнику все внутренности порвать. А что нож? Ну, ткнут меня им в живот, и что? Может нож мне руку отрубить? А вот я могу так вдарить по плечу, что кости в труху превратятся, да еще и внутренним органам достанется. Однако, если говорить о мече, то все становится не так однозначно. Чисто теоретически у него лишь один минус за то какой — крайняя степень ограниченности в ударах и движении. Это при том, что урон он наносит такой же, как и кулак. Это я про битвы ведьмаков высоких рангов говорю. Может, у меча и другие минусы есть, но им никто толком и не пользовался, во всяком случае у нас в стране, а те, кто пользовался, в бой с ним не шли. Да, я сам пару уроков брал, но это фигня, интереса ради. Так что в связи с очень маленьким опытом знакомства с мечом, я не успел сформировать о нем какого-либо мнения. Для меня это всего лишь игрушка. Там, в прошлом мире. А вот здесь, да с моей скоростью, если я смогу овладеть мечом... то один бог знает, что получится. И пригодится ли он мне. Однако и упускать шанс усилиться тоже не стоит. А вдруг в будущем я смогу боевых роботов надвое рассекать? Один удар — минус робот. Ох, как бы мне это помогло при штурме Хейгами нашей малазийской базы. К сожалению, здесь и сейчас я ничего не могу сделать, просто не понимаю, в чем именно секрет. Себя гипнотизировать? Так я не умею. если научусь, а дело окажется в чем-то другом, возможно, будь для меня меч основным оружием, было бы попроще, но я полный ноль в фехтовании. Хм. А это, пожалуй, легче устроить, чем пытаться самого себя загипнотизировать. Учитывая, что ведьмаки к гипнозу практически невосприимчивы, а те, на кого он хоть как-то действует, просто-напросто слабые сами по себе, ранги у них начальные. На завтрак мы, как всегда, собрались всей семьей. Я во главе стола, справа от меня Атарашики, слева Казуки, за Казуки Эрна с Рахой. Хотя Раха не член семьи, да и Эрна всего лишь невеста Казуки, тем не менее живем мы все вместе. Девушки о чем-то шептались на своем языке, поклевывая еду из тарелок. Казуки ел и читал учебник, старуха пила чай, ну а я доедал салат. «Слушай», — подал я голос, глядя на Атарашики, — «у нас есть какой-нибудь мастер меча?» Ну, или, может, у тебя знакомый есть. Хочу научиться фехтованию. Ну, а что? Как еще мне сродниться с мечом? Как минимум, для начала надо научиться им владеть. Что хорошо, в отличие от рукопашного боя, фехтование в этом мире довольно продвинутое. Правда, это мнение дилетанта. Зато я точно знаю, что фехтовальщики, в отличие от рукопашников, опасны как в дальнем бою, так и в ближнем. Заряженный бахиром меч отлично снимает доспех духа. Да и техник ближнего боя, по-настоящему ближнего, а не бьющих на десятки и сотни метров, у фехтовальщиков гораздо больше. В какой-то период истории мечу мог противостоять только меч, ну или другое холодное оружие. Давно это, правда, было. Сейчас, наверное, и не встретишь древнего аристократического рода, у которого в загашнике нет бахерных техник для мечей, копий, топоров и так далее. Со временем техник появлялось все больше – Они становились более доступными, рукопашка сравнялась по смертоносности с фехтованием, но до сих пор, если мечник сумел подобраться к тебе вплотную, его удар может остановить только другой меч. Плюс не стоит забывать о простых людях, которым достать оружие было значительно проще, чем изучить бахирную технику. Плюс армии, в которых это самое оружие выдавали их хозяева И если техникам армейцев никто обучать не собирался, то улучшать искусство фехтования не запрещал. В таких условиях фехтование просто обязан развиваться лучше, чем чистый, без бахира, рукопашный бой. Насколько лучше? Вот в чем вопрос. На мои слова отреагировали все за столом. Если девушки просто посмотрели, то казуки, сатарашики еще и брови вскинули. «А нам это разве надо?» – удивился парень. — Не знаю, малыш, пока ничего не могу на это ответить, — произнес я. — Чисто технически мне плевать, кто передо мной — мечник или рукопашник. Я его и со своими нынешними силами укатаю. Да и холодное оружие для меня все равно, что палка. Но и отвергать способы усилиться мы тоже не можем. — То есть я тоже могу обучаться фехтованию? — с горящими глазами спросил он. — Нравится парню меч, что уж там. Кажется, даже больше, чем шагающая техника. «Ну», — усмехнулся я, — «если старейшина найдет нам учителя?» «Я вам так скажу», — промолвила Атарашики, чуть приподняв подбородок. «Слава богам, что ты наконец пришел к этому! Я уж боялась, что не доживу до того момента, когда у нас появятся мечники. Род Аматеру всегда был родом фехтовальщиков. Мужчины использовали меч, женщины — на генату». «Пусть вы не можете применять бахир, но я...» — запнулась она. «Я рада. По поводу учителя не волнуйтесь, найти его не проблема. Правда, не знаю, как быть с Казуки». «А что не так-то?» — возмутился он. «Меня будут учить именно с мечом управляться», — ответил я, — «без бахира». «А как подобное объяснить в твоем случае?» «Именно», — вздохнула Тарашеки. «Лично я мастер на Геннаты». и не смогу вас обучить работе с чем-то другим». «Среди слуг?» — задумалась она. «Умельцев хватает, но я бы хотела, чтобы тебя обучал лучший из известных мне». «Хотя нет, он не лучший», — задумалась она. «А то Юоки вряд ли найдет время кого-то обучать». «Кто такой Тойоки?» — не понял я. «Глава рода О!» — ответила Атарашики. «О Тойоки». — Ну да, — согласился я, — не вариант. Виртуоз, глава рода, глава Совета Безопасности. Атарашики права, у такого человека вряд ли найдется время на меня. — Так, может, кого-нибудь из слуг возьмем? — спросил с надеждой Казуки. — Нет, — отрезала Атарашики, от после чего на две секунды задумалась. — Хотя да. Почему бы и нет? — Конкретно тебя Иваку Кун может обучать поначалу. а вот для синзи у меня есть подходящая кандидатура опять эти многозначительные паузы ваку кун кстати это Махито ваку глава семьи махито одной из двух семей слуг аматеру у которых есть свой коммон току и кто это не выдержал казуки вот уж кого подобные паузы не напрягали цуцуи ген ответила Атарашики от с улыбкой глава рода цуцуи удивился я. «Так они ж вроде рукопашники». Так сложилась ситуация, пожалуй, на плечами. Род Суцуи, помимо рукопашного боя, активно использует и фехтование. Просто на данный момент у них в роду всего трое мечников. А вот никто это и не учитывает. Суцуи. Один из древнейших родов Японии. но при этом по силе такой же, как аматеру до моего прихода, а по влиянию и финансам вообще где-то позади плетется. Очень древний, но при этом слабый и никому не нужный род. Почему так? Ну, я бы сказал, такова жизнь. Отец нынешнего главы крайне плохо разбирался в финансах, что подкосило род. Даже не так. Он не только был плох в финансах, но и не хотел этого признавать. Его сын Цуцуиген... В этом плане гораздо разумнее, но так уж сложилось, что 30 лет назад Роду пришлось ввязаться в войну с каким-то филиппинским кланом. Войну Цуцуи выиграли, но потери сильно подкосили их. Плюс различные мелкие неудачи, как до Цуцуи Гена, так и после. Хм, если он действительно хорош, он второй по силе мечник в стране, прервала меня от Рашики. Посмотрев на нее укоризненно, я продолжил. Я не против? Только как он в качестве учителя. Он обучал сына и племянника, ответила Атрашики. Племянник погиб, но уже тогда они с двоюродным братом считались очень перспективными мечниками, а сейчас сын Гена считается одним из лучших. Ну что ж, принял я решение. Почему бы и нет? Сама с ним поговоришь. Синзи покачала она головой. Ты вообще понимаешь, что сказал? Он же тебе не лакей, Думаешь, щелкнул пальцем, и глава рода с шестью тысячами лет за плечами прибежит на зов? Нет, мальчик, ты сам пойдешь к нему и будешь просить поделиться с тобой таликой его умений. Сам так сам, пожал я плечами. Я вообще парень не гордый. На что все сидевшие за столом дружно поперхнулись. Перед началом боёв ветеранов мы с друзьями снова собрались у входа на зрительские места арены. Лично я собирался опять отправиться к бойцам, среди которых были Мизуки с Миурой. «Кто со мной?» — спросил я их. «Нам с Анеку там делать нечего», — произнёс Райдон. На что сама Анеку бросила на него недовольный взгляд, но промолчала. «Вряд ли ты можешь многих с собой взять», — пожал плечами Тейджу. «Норико?» — посмотрел я на неё. нет качнула она головой у меня с гитару не самые лучшие отношения а больше там никого из кагуцутивару не будет китару это ее двоюродный брат сын младшего брата отца норику тоя участвовавший в сражениях среди воинов сын среднего брата то есть они все друг другу двоюродные а меня сопроводить спросил я иронично не в этот раз качнула она головой Говорю же я с скитару на ножах, а подойти к нему и пожелать удачи в любом случае придется. Ну, как знаешь, пожал я плечами. Остальные тоже отказались. Все меня бросили. Даже как-то странно. Под ареной, где собрались участники, было достаточно многолюдно. Помимо самих участников с их родными, там еще и иностранцы с отцами шатались. Забавно, нафига их сюда пустили-то? Когда я туда пришел, Акену, рядом с которым стояла мизуки, общался с Юлиями, старшим и младшим, так что, поймав взгляд рыжей, просто кивнул ей, направившись к Миури и его наставнику. Аматеру Сама?» — поклонились они, когда я к ним подошел. «Кавагути-сан?» — кивнул я мужчине. «Шо? Как настроение?» Хорошее матэру-сама», — ответил Кавагути-тадахару. «Сегодня парень определенно покажет себя с самой лучшей стороны». «Я выиграю!» — кивнул напряженный Шо. «Не могу себе позволить проиграть 16-летнему парню». Это он про своего будущего соперника, Тачибана Эйкоу. В этом году среди ветеранов доминируют старички. Из 16 человек только троим меньше 18. Инарику — 17, а Мононоба и Тачибане — по 16. Слова Шо — это, как по мне, не более чем гордость. Как ни крути, а стать ветераном в 16 дано далеко не каждому». Можно, конечно, упомянуть опыт, два года в их возрасте это серьезно, только вот Миура Шо начал заниматься Бахиром года четыре назад, а Тачибана минимум три, как и подавляющее большинство аристократов, то есть в 13. А значит, и разница в управлении Бахиром у них не два года, а один. Про боевой опыт вообще молчу, именно тренировать своих детей аристократы начинают примерно с десяти лет, опять же плюс-минус год. «У тебя весьма неплохие шансы», — улыбнулся я ободряюще. точибана недавно понесли огромные потери, так что этот Эйкоу, скорее всего, просто запнулся, я не знаю, как это выразить словами. «Накачанный», — помог мне Кавагутти. «У нас таких называют накачанными, когда в обучении идет сильный перекос в чистый бахир. не боевого опыта, ни всестороннего развития, просто день за днем тренировки на прокачку энергосистемы и пары техник, чтобы на ранг сдать». «Именно», — кивнул я ему, — «то, что Кавагути меня понял, неудивительно, именно я передал ему всю собранную моими людьми информацию по участникам турнира. Тачибана кровь из носу нужно показать общественности, что их род еще на плаву, и у них есть перспективные бойцы». «Но ведь», — начал осторожно шоу — «я так понял, об этом не только вы знаете. Тогда какой смысл?» «А его нет», — усмехнулся я. Сейчас родом управляет обычный мальчишка, которого к подобному никто не готовил. Причем вокруг него одни дети. Просто парень ошибся, благо для рода это не является чем-то критичным. Понятно, произнес Шо и тут же поклонился. Благодарю за разъяснение Аматеру Сама. Собственно, именно с Миуры Шо и Тачибана Эйкоу и начался турнир среди ветеранов. Описывать их бой даже как-то и смысла нет. Шо буквально размазал своего оппонента. Тачибана и правда практически не умел драться. Еще до боя, распрощавшись с Кавагути и Шо, я отправился к Акену и мизуки вместе с которыми и смотрел, как простолюдин унижает аристократа. Могут ли Тачибана обидеться и пойти мстить Шо? Нет. Раньше, когда ими правили взрослые, об этом и разговора не шло бы, их просто засмеяли бы остальные аристу. Бой-то честный, один на один на официальном турнире Сейчас же молодой глава рода мог бы психануть, но просто не рискнет связываться с людьми, у которых покровитель Аматеру. Хотя такугавов позапрошлом году мне что-то такое обещали, так что в теории есть и такие вот немного подленькие аристократы. С другой стороны, никто из такугавов мне ничего так и не сделал. Возможно, не успели, а возможно и не собирались. Теперь уже не поймешь. В любом случае, какие-то там тачибаны не посмеют лезть на моих людей. — А если все же сглупят, я подкорректирую их численность еще раз. — А он неплох, — заметил Акену, когда Миура уходил с арены после своей победы. — Но Мизуки лучше. — Вообще-то да, тут с Акену не поспоришь. Мизуки действительно лучше Миуры. — Сейчас ей нужно беспокоиться о другом противнике, — заметил я. — С Цуцой она тоже справится, — отмахнулся Акену. — Да уж будем надеяться, — хмыкнул я. «Я на нее немало денег поставил». «Кто о чем, о синдзе, о выгоде?» — усмехнулся Акену. «Да-да, игнорируйте меня», — подала голос Мизуки. «Я ведь незаметна и незначительна». «Сейчас можно и о выгоде подумать», — заметил Яни, обратив на нее внимание. «Благо, близким ничто не угрожает». «Бедная, бедная рыжая няшка». «А как же банальная поддержка?» — поинтересовался Акену. «Никто ее не любит, никто не ценит». — Сильно мне нужна поддержка, — ответил я. — А мизуки сильная. — Да обратите вы уже на меня внимание! — Ты что-то хотела? — повернулся к ней окену Ня! — склонила она голову набок. — В этом костюме подобное не действует, — усмехнулся я. — Вот так и знала, — произнесла она расстроенно. — Боги, на какие жертвы порой приходится идти! На самом деле, Мизуки в защитном костюме со шлемом в руках выглядела мило, но не поддаваться же на провокации. Следующими сражались Тайра оки и Фудзивара Рен, и была в этом некая ирония судьбы. Так уж получилось, что два последних года эти двое постоянно сходятся на турнире друг против друга, и каждый раз Фудзивара побеждает. В предыдущие два раза это были турниры среди воинов, теперь среди ветеранов. Глянув в сторону стоящих бойцов, я отметил, что науки заметно, наверное, лучше всего выразиться, возбужден. Может, и нервничает, но по нему сложно сказать. Зато стоять на месте он, похоже, просто не может. То попрыгает, то проведет связку ударов, то потянется. В отличие от него, Рен спокойно стоял и о чем-то беседовала с отцом. «Кстати, пойду пообщаюсь с Фудзивара», — сказал я. Все-таки Аматеру и Фудзивара связывают довольно хорошие отношения «Давай», — произнес Акену, — «возвращайся, если заскучаешь». «И помни», — обратилась ко мне Мизуки, — «святое ня не действует в этом костюме, так что не смей попадаться на провокации этой псевдорыжей». «Мое сердце словно камень», — ответил я, изобразив серьезность, еще и кулаком около сердца стукнул. «На меня не действуют чужие ня». Шутки шутками, а Рен — очень миленькая девушка. Неудивительно, что Райдон испытывает к ней теплые чувства, и я рад, что у них все идет к помолвке. Бой между Фудзивара и Тайра был достаточно долгим и напряженным. Науки лидировал в течение всей схватки, но, как и множество раз до этого, и не только с ним, Рен в итоге победила. Буквально по грани прошла, из последних сил противника одолела. Я до сих пор понять не могу, это стратегия у нее такая, стиль боя, Или она действительно на остатках сил побеждает? Бедолага Тайра третий раз подряд не может пройти одну и ту же девчонку. Следующими сражались Мизуки и один из двух Цуцуи, участвующий в турнире. Его брат бился после них с табатарёта. И да, Кену был прав, Мизуки победила. Не скажу, что с легкостью, но и без каких-то особых проблем. И, как я заметил, мои тренировки дают свои плоды. Во всяком случае, реакция и ловкость у неё заметно выросли. От пары техник она и вовсе увернуться умудрилась. Не отпрыгнуть с траектории полета, а именно увернуться. Получилось зрелищно, но явная показуха, за что Мизуки и получила чуть позже от меня подзатыльник, и даже не обиделась. «Да ладно тебе», — произнесла она, потирая затылок. «Красиво же получилось». Я не пояснял, за что она получила, так что рыжая, похоже, и правда понимает, что это был бессмысленный риск. «Вы о чем?» — спросил Акену. «О слишком рискованных у воротах», — ответил я. «Так она специально вскинул он брови?» И тут же ответил ей еще один подзатыльник. Понятное дело, что несерьезный, я бы даже сказал демонстративный. «Все шпыняют бедную меня», — пробубнила Мизуки. «И хоть бы кто погладил». Последними в тот день сражались брат Норико и шайшу Нобу. Бой был таким же напряженным, как и у Фудзивара Стайра, только не было явного лидера. Оба парни сражались достойно и из последних сил. Однако победитель может быть лишь один, и им стал Шайшу. По итогам дня в 1/4 финала вышли Мизуки, простолюдин Миура Шо, Цуцуи Кадзуюки, брат проигравшего нашей рыжей Шайшу Нобу, Фудзивара Рэн и Нарику Юн Мононобу Гоусей и Асука Тошики. Пять из восьми участников – выходцы из очень древних родов. В плане возраста на их фоне даже Кояма не смотрится, а уж Асука тем более. Про Миуру Шо и вовсе говорить нечего. Впрочем, вряд ли кому-то это сейчас интересно. После окончания боев зрители, как и в предыдущие дни, начали стекаться в парк. Обычно я шел за Норику, если ее не было со мной, но сегодня у меня имелось небольшое дельце. А Норико... Нет, она бы не помешала, но почему бы не воспользоваться ситуацией? Если я не приду, ее отец или дед обязательно спросят, не поссорились ли мы с ней, на что она с легкостью отговорится, благо никаких ссор у нас не было. Во всяком случае, достаточно сильных, чтобы я начал ее игнорировать. В общем, пожмет плечами и скажет правду. Однако, зная женщин и Норико, в частности, предвижу, что данная ситуация наверняка вызовет у нее раздражение. который станет еще одним, пусть и маленьким поводом, совершить какую-нибудь глупость. Благо, источник поводов постоянно рядом с ней ошивается. Пока что она, на удивление, корректно себя ведет. Да, пытается вызвать у меня ревность и подколоть, но черту не переступает. Даже то, что сегодня она отказалась идти со мной к участникам турнира, ерунда по факту. Так она еще и обосновала свой отказ? Если в ближайшее время ничего не изменится, мне, наверное, придется поговорить с ней и попросить помощи, но пока время есть, будем придерживаться плана». В парке, как и всегда, было многолюдно, что неудивительно, на турнир приходили семьями. Поначалу традиционный обход знакомых, как бы приветствие присутствующих, потом семьи разделяются и идет уже более предметный разговор с интересными или нужными людьми. и только потом народ окончательно группируется в компании по интересам, где может собираться молодежь из разных родов или, к примеру, старики. Для многих даже на этом этапе работа не заканчивается, и они ищут подходы к нужным людям или более-менее приватно, насколько это здесь возможно, обсуждают что-нибудь важное. Разве что детям на все плевать, из-за чего то тут, тут там по парку носятся стайки мелких отпрысков, Их вообще стараются не трогать до определенного возраста, в отличие от тех же подростков. Понятное дело, речь о подставах и моральном опускании. Тронуть здесь кого-то физически будет означать как минимум ссору с кланом Кояма, а как максимум и вовсе войну. От степени воздействия зависит и от возраста того, кого обидели. Поначалу я действовал, как того требовал этикет. ходил и здоровался с людьми, перекидываясь ничего не значащими фразами, потом просто ходил и искал нужную мне компанию. Ко мне также подходили разные люди, кто-то просто поприветствовал, кто-то пытался что-то выяснить или что-то для себя уточнить. Другие подкатывали на предмет сотрудничества или приглашали к себе на обед. Некоторые вскользь упоминали о том, какие у них славные дочери внучки. Пару раз пытались полунамеками выяснить, когда я уже начну оказывать секс-услуги. А я все ходил и пытался найти оптимальную для своего дела компанию. Уже даже начал планировать, как такую компанию самому собрать. К счастью, не потребовалось. В какой-то момент заметил группу стариков, которые стояли рядом с Сакурой и о чем-то весело переговаривались. «Асука Кинджи, глава клана и виртуоз». Маторен Изуру, глава имперского рода и дед невесты Отома Акинари. Ямаутика Цунори, глава самого маленького по количеству родов клана. Накатоми Йошихиро, глава свободного рода и целитель пятого ранга. Ну и Ашракиичи, глава вассального Кагусутивару рода. Не знаю, что их собрало вместе, но мне это подходило. В такой компании я вполне мог найти причину для завязки разговора. Те же Ашера специализируются на мобильных процессорах, а Ашиду Тэмору этим активно интересуется Это не секретная тема, не слишком важная, так что, поздоровавшись и задав пару вопросов о процессорах, я органично, надеюсь, во всяком случае, влился в их компанию. Ну а дальше пошел разговор ни о чем и обо всем сразу. «Кстати, а что там в Малайзии?» — спросил Моторен у Асуки. — Смотря у кого, — усмехнулся тот, — у нас все замечательно, а вот малайцы зашиваются. — Все настолько плохо, — нахмурился Ашера, — если англичане возьмут контроль над Малакским проливом, будет не очень весело. — Не-е-е, — дернул плечо Масука, — до пролива англичане изначально дойти не успели. Да и малайцы их все же давят. — Только вот потери у них, — покачал он головой, — тут главное, какие потери у англичан, — вставил я, — Если тоже большие, то и ладно. — Думаешь, — посмотрел на меня Ямаути, — англичане просто выжимают малайцев досуха? — Как вариант, — пожал я плечами, — при грамотном отступлении можно ой как сильно измотать противника. — Вот и мы так подумали, — произнес Асука. Но по данным разведки у англичан тоже не все хорошо. Особенно с флотом. Хатану с силами Аматеру, — кивнул он мне, — сейчас знатный террор им устраивают. «Под малайским флагом», — уточнил я. «Да и мои корабли, если откровенно, почти не участвуют в этом. А вот Хатану-сан резвится по полной». «Это да», — покачал головой Асука. «Он там уже два корвета со сменцем захватил. Да и потопил немало». «А как у вас в Малайзии дела обстоят, Аматэру-кун?» — спросил Накатуми. «У меня там все замечательно», — улыбнулся я. Есть, конечно, мелкие проблемы, но связаны они с находящимся на моих землях городом и его жителями. Точнее, с их обеспечением. — Не понимаю, — произнес Ашра. — Зачем вы их оставили? — Чтобы получить в будущем миллион благодарных мне рабочих рук, — ответил я. — Но... — опешил Ашра, даже не найдя, что ответить. — Вам видней. — Его можно понять. Для аристократов родовая земля — это как дом. в котором, помимо тебя, еще и кто-то чужой живет. Пусть даже он может приносить тебе деньги, с какого фига он в твоем доме приютился. Для этого и амбар во дворе поставить можно. С другой стороны, миллион рабочих рук. Думаю, именно цифра его и смутила. Не думал он раньше об этом. Это тебе не пара сотен. Это миллион, который будет приносить доход. Но опять же, у тебя дома. Судя по тому, что старики замолчали, кому-то из них может прийти в голову, что тема несколько неудобная, и он попытается ее сменить, а это мне не нужно. «На самом деле вы вполне можете оказаться правы», — произнес я. «И жителей мире действительно проще выгнать. До меня никто ничем подобным не занимался, так что я сейчас словно на минном поле. Может, все получится, а может, нет. Многое зависит от гражданских специалистов рода». но и от чиновников империи, как ни странно. «Если от чинуш действительно что-то зависит, то вы действительно в опасности, Аматэру-кун», — усмехнулся Ямаути. «Удачненько. С первой моей подачи перешли к нужной теме». «Кстати, да», — обвел я их взглядом. «До меня тут такие вести дошли, что как-то даже страшновато становится. За финансы», — уточнил я. «Слышали, что Токугава вернулся». и пытается оформить народ захваченные земли. — Слышали, — сказал Накатоми, покосившись на остальных. — И то, что ему препоны ставят, — задал я новый вопрос. — Ну да, — пожал плечами Ямаути. — Это и неудивительно. Так угава же. — А вот меня это настораживает, — произнес я, чуть подняв брови, выражая таким образом возмущение. — По какому праву какие-то там чинуши смеют подвергать сомнению слово императора? Он издал эдикт, подтвердил его своим словом, а теперь какие-то мутные типы просто плюют на это. У нас что, чиновничий сюгунат? И кто следующий? Лично у меня очень много на наше государство завязано. а Аматеру не имперский род, у нас нет министра финансов, как у, как у Цутивару, или советника императора, как у Тайра. И если чиновники начнут игнорировать слова правителя, то нам нечего им противопоставить. «Воевать со всеми родами, какие замешаны в этом, до да нас просто толпой совнут. И что нам теперь, терпеть?» «Вы утрируете, Аматэрукун», — осторожно произнес Моторен. «В общем-то, да, согласен», — сказал я, как бы успокаиваясь. «Просто возмущен таким произволом. Токугава следовали дикту от и до, я лично тому свидетель. Они захватили и удержали земли, а теперь все висит на волоске. Еще немного их просто пошлют куда подальше. И если такое произойдет, это будет уже серьезно. — вы не думали, что действия чиновников могут быть следствием приказа императора? — спросил серьезно Ямаути. — Была такая мысль, — пожал я плечами. Но, — поморщился я, — нет. Император — это столб нации. Ради собственных обид он не будет подвергать сомнению свое слово. Есть гораздо более простые методы подгадить Токугава. И методов этих тьма. Вот тут-то старики и задумались, так как слова мои звучали крайне логично. Настолько логично, что я и сам не очень-то верил, что император пошлет Мирая куда подальше. Тем не менее, причину отказать Токугава в оформлении земель найти можно, а если будет причина, то и слово не нарушено. В общем, не все так однозначно, и помощь моим союзникам по Малайзии нужна. Они не настолько мне близки, чтобы ради них рвать задницу, А вот просто поговорить, запустив в аристократическое общество недоумение, а где-то и недовольство, вполне можно. Мне это ничего не стоит, зато чинуши определенно засуетятся». После того, как я закончил общаться со стариками, произошло это далеко не сразу после моего спича, отправился искать друзей. Как я потом узнал, большинство из них к тому времени уже уехали с родными домой, оставались только Ухаяси и Кояма, ну и кагуцутивару. вот как раз Норико я первый и встретил. Она шла на пару с Ансгаром и о чем-то с ним беседовала. Заметили меня издали, после чего Норико подняла руку и помахала, привлекая мое внимание. «Мы тебя еле нашли», — заговорила она, когда мы подошли друг к другу. «Что ж ты не зашел за мной?» «Да дело одно было», — вздохнул я показательно. Хотел быстренько его решить и потом уж тебя найти, но как-то все затянулось. Мог бы и предупредить, — произнесла она укоризненно. — Здравствуй, Церинген-сан, — поздоровался я только теперь. Ты уж извини, что тебе пришлось все это время развлекать Норику. — Ничего, — ответил он, — мне не в тягость. Да и кому будет в тягость общение со столь красивой девушкой? Разве что какому-нибудь дураку. Листец усмехнулась Норику. «Вот всегда так. Стоит сказать правду, и сразу льстец», — улыбнулся Ансгар. «И вроде эти двое заигрывают друг с другом, а вроде и подкопаться не к чему. Красавчики, что уж тут. В смысле, грамотно работают. С другой стороны, может, я желаемое за действительное принимаю. Так и просто знакомые могут разговаривать, общаются, шутят, а не, как минимум, Норику, судя по быстрому взгляду, именно уколоть пытается». но бесчувственного чурбана с отключенным мозгом я умею изображать очень хорошо. Да и Ансгар, уверен, не прочь меня уколоть. Так что чем дольше я отыгрываю слепого идиота, тем сильнее они расслабляются и тем быстрее перейдут черту. — Ну что, — произнес я с улыбкой, — пойдем наших искать, а то у меня от этих серьезных разговоров уже голова болит. — Пошли, — согласилась Норику. А я, пожалуй, откланяюсь, — чуть склонил корпус Ансгар. Отец наверняка уже хочет поехать домой, да и мне потренироваться будет неплохо. Всего хорошего, Норик Утян, — улыбнулся он ей. Было очень приятно с тобой пообщаться. Будет нужна помощь, обращайся. Аматэру-сан, — кивнул он мне. Если что, обязательно обращусь, — улыбнулась ему Норико. Насчет тренировки ты абсолютно прав, — кивнул я ему. Уже скоро тебе придется показать все, на что ты способен, так что не филонь. Удачи, Ансгар-сан.